Глава 16. Эдгар. Ее смена встречает меня в дверях. Испуганная, бледная, кутающаяся в длинный шелковый халат. Захожу в квартиру, тесняя ее всей массой своего тела, и она вынужденно отступает назад. Глядит вопросительно и изумленно хлопает ресницами. «Что происходит, Эдгар? Зачем ты пришел?» Смотрю на нее. Такую нежную и красивую. И в груди опять тоскливый ком бухает. Потому не отболела еще. Потому что до сих пор чувствами накрывает. Болью, обидой, гневом, непониманием. Ну за что она так со мной? За что? Я в ее на руках носил. Ни в чем не отказывал. А она взяла и променяла меня на другого. На очкарика этого несчастного. Который и мизинца ее не стоит. «Костя дома?» Хриплю, задушенно. Стараюсь глядеть куда угодно, только не на нее. Его нет? Отвечает, растерянно. Вскидываю глаза на ясмину. По лицу ведь пойму. Правду говорит. Или урод со своего выгораживает. Но яси выглядит совершенно невинно. Ее грудь высоко вздымается. А в широко распахнутых глазах застыли вопросы. Она не понимает, чего я от нее хочу. Точно нет. уточняюсь подозрением. Точно! Кивает. Он в командировку уехал. Во вторник должен вернуться. А что такое? Интуитивно чувствую, что еси не лжет, и как-то резко ослабеваю. Огненная ярость, которую я планировал излить на Светинского, гаснет, оставляя в душе лишь черное тлеющее пепелище. Я подавлен, разбит. Я ощущаю себя где-то на моральном дне. Не хватает сил выплати и отряхнуться от всей этой грязи. Сделав пару шагов вперед, опускаюсь на небольшую скамью, стоящую у Еси в коридоре, и ненадолго накрываю ладонью глаза, раздумывая, как быть дальше. «Что случилось, Эд?» Голос бывшей жены звучит тихо и сочувственно. «Тебя что-то гложет?» да. Меня гложет, что я прямо сейчас не могу дать кости в морду. Но почему? Потому что сфабрикованное против меня обвинение – его рук дело. Я упираюсь в нее прямым тяжелым взглядом. Так же, как и наш развод. И Ася ошарашенно моргает. Смысл моих слов доходит до нее мучительно медленно. «Что ты такое говоришь?» Растерянно лепит она Костя здесь ни при чем. Он, наоборот, всегда хотел нам помочь. Всегда был на твоей стороне, понимаешь? На моей стороне? С вызовом вскидываю подбородок. Да. Горячо выпаливает она. Даже тогда, когда в списке твоих расходов я увидела те злосчастные серьги, он пытался оправдать тебя. Говорил, что, возможно, это подарок для меня. Но я-то знала, что это не так. У меня ведь даже уши не проколоты. «Погоди, погоди!» Ощутив всплеск волнения, я резко поднимаюсь на ноги. «Какой еще список расходов? О чем ты?» Ясмина затравленно замолкает. Такое чувство, что она только что сболтнула лишнего. И вдруг сама это поняла. «Яся!» Произношу с нажимом, делая шаг к ней. «Объясни, о каком списке расходов идет речь?» «Ну ладно». Выдохнув, она суетливо заправляет прядь волос за ухо. «Когда завертелась та грязная история с твоей секретаршей, я поехала к ней в больницу и увидела там дорогущие серьги, которые она сама себе купить точно не могла». Меньшикова сказала, что это ты ей их подарил. Там еще была записка с твоим почерком. «А при чем тут мои расходы? Подгоняю я, желая быстрее добраться до сути». Я была очень расстроена и позвонила Костя, Попросила его помочь. Достать списки твоих расходов, чтобы убедиться, что серьги Меньшиковой действительно купил ты. Что за бред? Негодую. По-твоему, у Светинского был доступ к моим счетам? Я не знаю, Эд. Он сказал, что постарается мне помочь. Ты говорила ему, что именно ищешь? Упоминала в разговоре эти треклятые серьги? Я отводит взгляд и хмурится. И явно напрягая память. «Нет. Да... Чёрт, это я не помню!» Эмоционально всплескивает руками. «Это было так давно!» «Я не знаю, что именно подсунул тебе этот лжевый сучёныш, но никаких серёг я не покупал». «Злюсь я. И я неоднократно говорил тебе об этом. Я думал ты врешь Ведь там была и записка, написанная твоим почерком». «Яся, очнись! Подделать почерк — это дело пару минут!» Бывшая снова замолкает. На ее бледной фарфоровой коже проступают пурпурные пятна. Она всегда краснеет, когда нервничает. А еще часто-часто дышит. Но какое отношение Костя мог иметь к лежащей в больнице Меньшиковой? «Я не знаю, Яся, не знаю!» Запускаю пятерню в волосы. И принимаюсь мерить шагами малюсенькую прихожую. Может, они были в сговоре. Может, Костя просто удачно воспользовался сложившейся ситуацией. Мне это пока неизвестно. Но одно я знаю наверняка. Я никогда не спал с Меншиковой. Никогда ей ничего не дарил. И никогда не давал Кости доступа к своим счетам. Я испытываю еще смотрю на Ясмину, пытаясь пробить ее невидимую броню. Но она слишком сметена, чтобы мыслить трезво. «Это какой-то бред!» Упрямо трясет головой. «Может, ты еще скажешь, что это не ты был тогда в Питере? Что они в твоем номере нашли полуголую девушку? Что не ты садился с ней в карету скорой помощи?» «Да я уже сотню раз объяснял, как все было!» Устала от виски. Виктория вешалась на меня, как ненормальная. А потом хитростью выкрала из пиджака ключ, забралась в мой номер, разделась и наглоталась на творных... Ты спросишь, какой в этом был смысл? Я сам до сих пор недоумеваю. Честно. Но факт остается фактом. Я рассказал все как есть. Ничего не скрыл и не приукрасил. «Я не могу верить тебе, Эд!» И смена поджимает губы. «Просто не получается!» «А Костю к своему, значит, можешь?» Произношу с вызовом. «Прекрати впутывать Костю!» Слегка повышает голос. «Он здесь ни при чем!» «Да неужели?» Едва не захлебываюсь сарказмом. «А если я докажу тебе обратное?» Яся встревоженно кусает губы. Видно, что внутри нее идет борьба. Она запуталась. Не может понять, где ложь, а где правда. Я пристально смотрю на бывшую, но внезапно фокус внимания смещается. Где-то в соседней комнате я слышу топот детских ножек. Это наверняка не Милана потому что в эти выходные она уехала на экскурсию с классом. И едва я успеваю подумать, что это, наверное, ясен сын от ублюдка Костя. Как в прихожую вбегает мальчуган. «Мама, а где моя масинка? Скашиваю глаза на карапуза и вдруг столбенею, ощущая, как в груди разгорается новый пожар потому что передо мной стоит моя маленькая точная копия.